Глава 10. Братский дележ гостиницы «Спорт». С нашего пункта наблюдения видно, как съезжаются к белому 22-этажному зданию гостиницы «Спорт» бандитские жигули с пехотой. Потом появляются иномарки. Это прибыли мафиозные боссы, ответственные за переговорный процесс. Внешне все бандиты похожи друг на друга, как братья. Главари, в отличие от своих горил торпед где-то даже изящны одета обычно с иголочки, а движение, ну, чисто павлин, и идет весь такой неторопливый, важный, гордый, неприступный, чванливый, с распушившимся хвостом, и на окружающих взирает, как на коровье шлепки. Вот и этот из подъехавшего Мерседеса такой же. Не идет, а плывет, как императорская яхта, губа презрительно оттопырена, Молодой, да из ранних, пиджак, вызывающий ярко-синего цвета. Это идиотская пошлая мода начала девяностых годов. Малиновые, зеленые, желтые пиджаки. Килограмм золота на шее и на пальцах, чтобы тебя как маяк в ночи издалека видно было, и все заранее устрашались, насколько ты крут. Ну кто скажет, что мы не папуасы, которых купили за цацки и за бусы? На автостоянке перед гостиницей к синему пиджаку подкатывает примерно такой же павлин, только кавказской народности и возрастом постарше. Начинается разговор с доводами, кому положено здесь капусту рубить, а кто мимо пролетает, как фанера над Парижем. Ныне в Москве все чего-то делят — Сферы влияния, территории, награбленная. И в ходе этой дележки убивают, убивают, убивают. Убивают правых и виноватых, убивают бандитов, коммерсантов, просто случайных людей. Еще недавно патриархальная страна превращается в заповедник профессиональных убийц. И конца края этому не видно. Авторитеты самозабвенно базарят. А чтобы слова пустыми не казались, в сторонке скромно маячат быки. С обеих сторон. Ждут команды ФАС. Глазами молнии мечут. Насупившиеся и грозные. Но в глубине души у каждого живет липкий страх. А вдруг сейчас стрельба начнется? И поляжешь ты здесь, на автостоянке, гостиницы спорт. Такой молодой и красивый. И нахрена тебе тогда эти заработанные потом и кровью баксы? На том свете от черти откупаться? Ну а дальше, как всегда, работает спецназ. Откатывает фургон отряда и оперативные машины Спецы тяжело ступают на асфальт И как-то вальяжно и неторопливо идут к трущим терке бандитам А дальше уже так хорошо знакомый боевик Милицейский спецназ пакует клиентов Спецы ускоряют шаг Устрашающие крики Эффективные действия Начинается укладка тел Рывок, захват, прием Противник нейтрализован Щелкают наручники Тут важно не только физическое и желательно численное превосходство. Бандиты тоже далеко не мальчики для битья. Вся спецназовская устремленность, динамика, слова — все рассчитано на то, чтобы продемонстрировать преступнику, что он всего лишь дичь, а по его душу пришел безжалостный и безупречный охотник. Больше десятка бандитских торпед изучают трещины на асфальте, хлюпая разбитыми носами. Главный павлин в синем пиджаке уже и не павлин вовсе — а по виду какая-то мокрая курица. Лежит, поскуливает от обрушившихся ударов возмездия. И в этот миг наверняка думает, что идея стать бандитом, возможно, была не из лучших. Спецназовец профессионально досматривает его. Вот и первый улов. Австрийский пистолет. Глок на 12 патронов. Штучка очень дорогая и статусная. Главная трудность достать патроны и содержать вещицу в порядке. Но бьет он отлично. И плюс к этому, каждая собака в России знает, Глок за поясом только у реальных и важных пацанов. А все шестерки ходят с ТТ. Между тем, действо продолжается. Нарушка сообщает по рации, что от гостиницы со свистом ушел ВАЗ-2106. И начинается вторая серия. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Как поется в известной песне про красных дьяволят. Бандитская тачка проскакивает все светофоры, не обращая внимания на цвет. Выдает виражи, не помогает. Ее нагоняют оперативные машины. Спецназовская шестерка подрезает нос. Это тоже искусство. Как сделать коробочку, то есть перекрыть преследуемую тачку спереди и сзади оперативными машинами? Как подобраться к салону? Под каким углом, чтобы тебя заметили в последнюю очередь и не открыли сдуру огонь? как извлечь дергающееся и сопротивляющееся тело из салона, порой закрытого на все замки. Есть в спецназе любители и умельцы работать именно с машинами. Один такой приноровился с первого удара кулаком выбивать лобовое стекло, потом извлекать через открывшийся проем с передних сидений водилы и пассажира, как в фильме «Терминатор». Видели его все. «Вот такой русский «Терминатор». Разложенные на асфальте торпеды не сопротивляются, и они почему-то очень довольны. На карманах у них ничего нет. На нет и суда нет. А что еще простому бандиту надо? Тут поступает очередной сигнал. Подъезжаем во дворик. В переулке около гостиницы там какое-то лечебное учреждение. Женщины в белых халатах указывают на потрепанный тяжкой жизнью и колдобистыми дорогами белый «Жигуль». «Первой модели. По виду явно не бандитская тачка. На такой ездить только бригаду позорить». «В нее кинули пакет», — взволнованно объясняет одна из женщин. «Выяснилось, что беглая шестерка остановилась во дворе. Тормознула со скрипом и шелестом, как на гонках. Из нее выскочил парень. Закинул в мятый жигуль сверток, и после этого пришельцы свинтили в темпе вальса. Осматриваем машину. Ну, так и есть». Вот оно оружие. Такой есть фокус. Чтобы не попасться в ласковые лапы правосудия, бандиты даже на стрелках стараются на кармане оружия не держать. Для стволов есть так называемая «оружейная тачка». Самая неприметная машина, где лежат пистолеты, помповки и автоматы. До того момента, пока не будет отдан призванный клич. «В бой, братва!» Тогда-то та самая братва резво подбегает к машине, разбирает железо... И начинается войнушка. Что у нас здесь? Сверток с тремя ТТ желтой сборки. То есть из Китая. Это такая жалкая копия нашего старого доброго ТТ, которым деды в Великую Отечественную войну фрицев дырявили. Всегда он был образцом точности и надежности. Китайские ТТ наоборот. Игрушки практически одноразовые. Уже после нескольких десятков выстрелов начинают клинить, отказывать. Но это не важно. Пока они новенькие, дырявят качественно. А покупают их, в отличие от австрийских машинок ГЛОК, по принципу выстрелил и выбросил. Любимая игрушка киллеров низкого пошиба. Дешево, сердито и не жалко. И купить можно без проблем. Предложение опережает спрос. По разным каналам из бывших республик СССР их идут тысячи и тысячи. У бандитов, вовремя скинувших стволы, рожи удовлетворенные. Типа нет у вас методов против Коли Сопырника. Эх, это они, глупцы, еще не все знают. На базу. Мероприятие закончено. Впрочем, с тяжелыми мне предстоит вернуться к гостинице «Спорт» еще не раз. Ее таки будут делить без остановки. И там будет расселяться и пировать самый отпетый сброд. Всякие кавказские ОПГ. Место там такое, запутанное и странное. Полное болезненных страстей. А в 2007 году гостиницу «Спорт» взорвут, так что дым с пылью будут столбом стоять по всему Ленинскому проспекту. Жалко, хорошее, крепкое здание было. И построено совсем недавно, в 1980 году. Потом суд примет решение, что взорвали незаконно. Но обратно ее уже не соберешь. Долго будет решаться вопрос, что там построить. И только в 2023 году... Там с помпой откроется фашенебельный отель Редисон, Вполне пристойное, кстати, место. Без стрелок, кавказских бандитов и стрельбы. Но это когда будет? А пока на дворе лето 1992 года. И завтра у нас новое похальное мероприятие. Массовая зачистка цыган.